Глава 14. Что ты здесь делаешь, Максут? сложив руки на груди и топнув ногой, требую я ответ. У меня ощущение, будто моя жизнь проходной двор. Вчера в неё вломилась бригада рабочих, которая за 2 часа закрыла все окна первого этажа решётками и установила новые двери. И я её не нанимала. Мой бывший охранник сидит на корточках рядом с электрическим щитком. Я это предполагаю, потому что не разбираюсь во всём этом. И молчаливо вдумчиво соединяет какие-то провода в коробке, которую сам же и установил. Вообще-то полноценное электричество у нас появилось только вчера, а сегодня утром явился Максуд, ни званно, в рабочем комбинезоне и с коробом инструментов. Мы даже не знаем, как он вошёл. Он просто ходит по дому и опутывает его проводами уже 3 часа. Так Вати сказал. Ты что, облох, рычу, теряя терпение, челюсти калит зубы, припадая мордой к полу, будто собирается разорвать интервента на мелкие кусочки. Тихо, перчик, шикну я. Максуд бросает на моего пса ироничный взгляд и возвращается к своим проводам. Впиваюсь в его бритый затылок глазами и очень мрачно спрашиваю: "Это он тебя послал?" Не знаю. Стою у него над душой, сложив руки на груди, и тихо-тихо прошу: Мне нужно знать. Это ведь невыносимо. Тишина. Отшвыриваю носком домашнего тапка маленькую отвертку. С мстительным удовольствием наблюдаю за тем, как она улетает в противоположный угол комнаты. Максут спокойно достает из короба еще одну, такую же, и продолжает работать. С того дня, как я имела счастье, нежиться в объятиях своего мужа прошло больше двух недель. Думаю, не нужно объяснять, что я снова нахожусь в режиме беспросветного ожидания, мучительно бесконечного. Я уже разбила пару кружек по этому поводу. Я могу себе это позволить. Я ведь состоятельная женщина, вот так. Он появляется и исчезает, когда ему вздумается, бросая меня в неизвестности, при этом заочно суёт нос в мои дела. А я даже не знаю, увижу ли его снова. Всё это невыносимо. Не сказав ни слова, он вернул мне веру в себя, просто своим появлением. Этим своим не плачь. Это просто перечеркнуло слова старой ведьмы, слова, которые так меня задели, затронули самые нежные струны моей души, которые часто пели мне о том, что я не для него, что я другая. В сравнении с ним и его окружением я была как как милая дурочка, которую откопали из недр патриархальной семьи. и от мыли. Я не любила книги, а он любил. Я не могла поддержать беседу, не имея своего мнения. А если и имела, стеснялась его высказывать. В отличие от этих фифов, которые вернулись домой с европейскими дипломами. Они только и делали, что рассуждали, рассуждали, рассуждали. Меня всегда это злило, потому что кроме этого они больше ничего не делали. И эта Зара. Я возненавидела её с первой встречи. Я никогда этого не забуду. Никогда. На нашей свадьбе она посмотрела на меня с превосходством и высокомерием. Но на нашей свадьбе Марат был мой. Я никогда не получала столько искренней заботы и внимания от мужчины, как в тот день. Он был мой. Он улыбался, смеялся, шутил. Он был счастлив. Я всё время хваталась за его руку, особенно когда поняла, что он Совсем не против. А ночью мой муж, он покорил меня окончательно. Сейчас я понимаю ясно, как никогда. Вижу кристально прозрачно, сколько дерьма Марат не вывалил мне на голову за последние 3 года. Никогда, никогда он не ставил под сомнение мои умственные способности. Никогда не упрекал в необразованности. Почему он выбрал меня? Почему? Я хочу его увидеть. Пожалуйста. Мне нужно. Необходимо. Пожалуйста. Я могу что-нибудь ему передать? спрашиваю севшим голосом. Нет. Но ну, разумеется. Пробую устала. Что ты делаешь? Сигнализацию. Аллилуйя. Это ваш фургон за забором? спрашиваю до кучи, особо ни на что не рассчитывая. И правильно. Максут игнорирует мой вопрос. Он вообще старается на меня не смотреть. Это настолько очевидно, что я теряюсь в догадках. Присмотри за ним. Паноры велючили, покидая комнату. На первом этаже ведутся активные ремонтные работы. Здесь всё в побелке и строительных лесах. Просто у нас очень высокие потолки. Тина оборудовала себе кабинет. Каждое второе утро я приношу ей свежий букет цветов. Просто мне нравятся цветы. Я стараюсь распихивать их повсюду. Я их заказываю, всегда разные. Жёлтые или красные, сиреневые. Один раз для Тины я заказала чёрные. Она смеялась, и я смеялась. Это мой дом, где я делаю всё, что захочется. После того вечера Тина очень странная, задумчивая и молчаливая. Я бы поговорила с ней, но сама нахожусь в точно таком состоянии. С наступлением темноты я удаляю в свою комнату, принимаю очень горячую ванну и ложусь в холодную постель. Очень хорошо, что последние месяцы я засыпаю только под утро, ведь именно поэтому, когда в нашем доме срабатывает сигнализация, мне не приходится долго собираться.